Глава 2. ПАДАЮЩАЯ ЗВЕЗДА Затем наступила ночь первой падающей звезды. Ее заметили на рассвете. Она неслась над Винчестером, к востоку, очень высоко, чертя огненную линию.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 Тот подумал, что это сбежавший сумасшедший, и попытался было затащить его в распивочную. Это немного отрезвило от жилви и увидев Гендерсона, лондонского журналиста, копавшегося у себя в садике, он окликнул его через забор и постарался говорить как можно толковее. «Гендерсон», — начал О'Джилви, — «прошлую ночь вы видели падающую звезду?» «Ну, она на Хорсолской пустоши».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 Разумеется, я был крайне поражен и немедленно пошел через Отершоу-Бридж к песчаному карьеру.